к определенным районам. Как же уживаются они между собой? Не грозит ли кому голод из-за острой конкуренции на лесной арене? Действительно, птицам приходится вступать в борьбу и за пищу, из за гнездовые участки, и за охотничью территорию. Но насекомых все-таки хватает всем. Кормовые же участки птиц обычно разграничены довольно строго. Если попытаться, как это сделала Королькова, разделить птиц в зависимости от того, где они питаются, можно назвать следующие группы. Первое. Птицы, кормящиеся в кронах и на земле, скворец, щегол, лазоревка, большая синица, дубонос, зяблик, юрок, полевой и домовой воробьи, обыкновенная зеленушка, снегирь, Лесной конек, садовые и обыкновенные овсянки, сойка, кедровка. Вторая. Птицы, кормящиеся в нижних ярусах, обследуя листву. Камышовки, сверчки, крапивник, славки, пеночки, лесная завирушка, синицы. Птицы, кормящиеся в нижних ярусах, подстерегая добычу, сорокопуты, мухоловки, луговой чекан, гурехвостка, лысушка. Третье. Птицы, кормящиеся на земле. Вальчнаб, малый зуёк, кулик-перевозчик, хохлатый жаворонок, пуночка, удот, сорока, сизоворонка, вертишейка, зарянка, соловей, белая трясогузка, ворона, ворон, дрозды. Четвертое. Птицы, кормящиеся на стволах и ветвях деревьев. Обыкновенная пищуха, дятел, поползень. Пятое. Птицы, кормящиеся в кронах. Пересмешка, кукушка, иволга, желтоголовый королек, свиристель, чиж, чечетка. И шестая. Птицы, кормящиеся в воздухе. Стриж. береговая ласточка, деревенская ласточка, золотистая щурка, обыкновенный казадой. Разумеется, это деление птиц в значительной степени условно, так как нередко границы владений нарушаются, и птицы забираются в соседние зоны. Аппетит у птиц отменный. Некоторые в день съедают пищу, превышающую вес самой птицы. Такая прожорливость Объясняется образом жизни пернатых. Быстрый полет требует большой затраты энергии, а это значит, что обменные процессы в организме должны протекать особенно интенсивно. Вот несколько поразительных цифр. Температура тела птицы обычно 42-43 градуса, а у воробья даже 44-45. Пульс же у курицы 128-390 У коршуна – 250, а у воробья – 460 860 в 860 минуту. Насекомоядная птицы наполняет свой желудок 5-6 раз в сутки. И, конечно, не задумывается над тем, какие насекомые и животные вредны, а какие полезны для человека. Наряду с вредителями птицы истребляют также и полезных мух, пауков, дождевых червей, муравьев – наездников, пчел, стрекоз, бакомолов, божьих коровок и других жуков. Однако подсчитано, что вредных насекомых они уничтожают в 4-5 раз больше, снижая их численность на 40-75%, а зачастую и больше. Из птиц, связанных с древесной растительностью, очень полезны синицы. Их у нас обитает 15 видов. Наиболее распространенная большая синица – Добывает пищу не только осматривая листья, ветки, стволы и пни, но и долбя кору, гнилые сучья. Везде выискивает она насекомых и их яйца. Ловит синица насекомых и на лету, а нередко собирает корм и на земле. Десятки видов различных насекомых поедают эти резвые, подвижные птички. Тут и бабочки, и жуки, и мухи, и клопы, и многие другие. Яйца, личинки и куколки насекомых — составляет 30 процентов съеденной пищи. Не менее полезны и другие виды синиц,